Глава 5. Ты думаешь, это дерево на самом деле существует? Спросил Матвей, когда Илья вернулся с третьей бутылкой и стал ввинчивать в пробку штопор. Есть хочешь? ответил тот вопросом на вопрос. Матвей покачал головой в знак того, что не голоден. Что ты сегодня ел-то? У меня какое-то предчувствие дурацкое. «Дело даже не в сне. Хотя нет, не дурацкое. Я не так выразился. Тревожное. Тревожное у меня предчувствие. Как будто Ашкенази за роялем, а скрипка Вишантая с Веланчею Линстрёма подталкивает меня куда-то в темноту. Где душа Рахманинова вместо моей?» И так легко перепутать, где твоя душа, где уже нет. Потом чувствуешь себя, как ребенок в детском саду. Вечер, всех забирают, все надевают свои курточки и уходят домой. Туда, где игрушки, где ужин, мультики по телевизору. А твоей курточки почему-то нет. То ли унес кто-то, надев по ошибке, то ли ты попросту забыл, как она выглядела, твоя курточка. И с душами, мне кажется, так же. Понимаешь, я не уверен, что... Я в своей. Я тоже не уверен, что ты в своем уме, — рассмеялся Илья. Какой вишантай, о чем ты? Встряхнись. У тебя ребенок скоро родится. Жольт Тихамер, скрипач венгерский, — тихо сказал Матвей. Ребенок. Что я могу дать ребенку? Кого я из него выращу, когда я сам в чужой куртке? Ты меня знаешь, Вейка, я материалист. Мы всегда с тобой были, как будто пластилин из разных коробок попался. Помнишь, ты еще в школе, когда наступала такая вот слякоть и ноябрьщина, как теперь, любил повторять, не знаю что чье это было... «На темном небе, как узор, деревья траурные, вышиты». А меня тогда совсем другое интересовало. Ну, там, почему у них листья отваливаются, почему желтеют, почему они никогда не становятся синими. Помнишь, я папу пытал, почему листья не становятся синими? А он мне сказал, что я просто невнимательно смотрю, что иногда они становятся синими, просто нечасто. Я потом целый месяц высматривал, не мелькнет ли где синий листок. Потом, когда мы выросли с тобой, я понял, что он имел в виду. Благодаря тебе, кстати, понял. Ты мне рассказывал про синего всадника, помнишь? Так же вот здесь сидели, за этим же столом, и ты мне объяснял, почему это не идиотизм, когда лошадь синяя. Помнишь? «Нет, зато я помню, и про вышитые деревья помню. Если бы ты не докучал мне стишками каждый день, я бы до сих пор ни одного стихотворения не прочел по доброй воле». «Я к тому же, что дети, их не надо как-то особенно растить, мне кажется. У меня, конечно, нет своих, я не претендую на роль эксперта, но интуитивно...» На нашем с тобой примере дети — это как почва, иногда более плодородная, иногда менее, но все равно почва, способная дать семенам питательные вещества. Нужно сеять все подряд, это мое личное мнение, а там никогда не знаешь, что именно взойдет. Вот в нас с тобой сеяли одно и то же, а взошло все разное. — Это потому, что у меня чернозем, а у тебя глина, — пошутил Матвей. — Во! Уже повеселел мой братик. А то предчувствие — конец света. Давай, за тебя, за твою Ксюшу. И чтобы все удачно, они чокнулись и выпили до дна. — А про дерево твое уже забыл, как его. — Гофер. Точно, Гофер. — Про него я тебе вот что скажу. Для меня, как биохимика, тоже существует ковчег. Ты думаешь, биологи, математики, они просто считают, что черный квадрат — это геометрическая фигура и все. У них просто свое понимание материи. Для меня ковчег — это генетика. Понимаешь? Дети как раз и есть ковчег. Мы с тобой погибнем, раньше или позже, неважно. они вынесут наши с тобой тексты, На другие берега времени. Наши генетические тексты. Ведь генетика Вейка — тоже наука о текстах. Я не вполне тебя понимаю, прости. По-моему, я уже пьян. Вспомни школу. Ведь в тебя тоже сеяли. Я же помню твои вышитые деревья, чтоб им... И ты вспомни, например, мозг. Помнишь... АТГЦ. Что-то атомное и центральное, попытался угадать Матвей. Баранты. Мы же про генетику разговариваем. Уроки биологии вспоминай. Аденин, тимин, гуанин, цитозин. Вспомнил? Да, кажется, что-то с наследственностью. Какие-то мухи там еще были нарисованы. Дроздафилы, да? «Сам ты дроздофил!» «Дрозофилы!» «От греческого «дрозус» — роса, влага!» «Они любят влагу, а не дроздов!» «Дроздов я сам не люблю. Помнишь, они объедали красную смородину? И папа дал нам воздушку, чтобы...» «Я не об этом сейчас! Вея, соберись! В кои-то веки мы решили с тобой обсудить важные для нас обоих вещи. Послушай меня!» А то вот, ты ходишь на работу годами, а подумать, поговорить об этой работе в целом вечно некогда. Кладешь кирпичи ряд за рядом и спины не разогнуть, чтобы глянуть. А что построил-то? Да и что строил, не помнишь? Ладно, грустно согласился Матвей. Давай про Дроздофил. Я не буду тебя перебивать. Доставьте да их в покое. Я тебе про буквы говорю. Они про мушек. — Какие буквы? — Ты про какой-то тмин и гуанин говорил? — Ну, это как бы буквы, пойми. Они выполняют функции букв. Их сочетание дают текст, очень-очень длинный текст, в котором зашифровано все-все про нас с тобой, наших предков, которых мы уже не помним, про весь наш род, и даже более того, Про какие-то еще другие рода и поколения. Это гигантский бортовой самописец, огромный черный ящик, который сохранит все, какое бы крушение с нами ни произошло. Понял? Кажется, да, неуверенно проговорил Матвей. Когда у вас родится ребенок, это будет ковчег не только для тебя и Ксюши, но и для меня, наших родителей, Бориса. Мне не нравится, что ты так фамильярно его называешь. Неважно. Я не об этом сейчас. Мы все будем в твоем ребенке. Это наш шанс выплыть, потому что у каждого свой конец света. Попросту смерть. И жизнь уже миллиарды лет борется с этим концом и раз за разом побеждает. Поэтому мы с тобой бессмертны, Вея, торжественно сказал Илья. Предлагаю за это выпить. Но я же не буду этого чувствовать. Я, Матвей Ламихов, уже не буду этого осознавать. Это не так важно. Когда ты спишь, ты тоже ничего не осознаешь. Большей частью снов никаких не видишь. Но это не значит, что тебя нет. — Не значит, — эхом отозвался Матвей. — Более того, я тебе скажу... Общий вселенский апокалипсис – тоже временное явление. Существование человека детерминировано. Предположим, что случилось нечто страшное. Потоп, мор, еще какая-нибудь чрезмерность, подумав, сформулировал Илья. Жизнь все равно тут же начинает восстанавливаться. Лишь бы были вода и совместимая с молекулярной жизнью температура. Так что настоящий конец света, если земля разлетится на куски, остынет или нагреется. Во всех прочих случаях химический раствор превратится в человека. За миллиарды лет, но превратится такой вот фокус. А как же Бог, который сотворил человека? Ведь вначале было слово, и слово было... В начале была таблица Менделеева. Вода и таблица Менделеева. Ты слышал про Гарольда Оре? Нет. Матвей покачал головой. Даже обидно иногда. Писатели, киноактеров, футболистов знают все. А Гарольда Юри, немногие. А ведь он нобелевский лауреат. Планетолог, физик. Он тоже мучил... «Дроздофил», — иронично спросил Матвей, делая акцент на среднем «Д». Он поставил гениальный опыт, с воодушевлением начал Илья, вылив себе остатки вина из бутылки и отправившись на кухню за следующей. «Все, Аиль, я пас, мне еще домой добираться, Ксюша ждет». «Последнее. Больше по-другому нет, запасы истощились». Было заметно, что Илья истосковался по общению. Он жил один, девушки у него не было, постоянного круга друзей тоже. Работа съедала большую часть его времени, не оставляя возможности знакомиться с новыми людьми. Ему хотелось поговорить с Матвеем, поговорить неважно о чем, о детях, ковчегах, дереве гофер, лишь бы тот сидел напротив и глупо шутил, а одиночество бы переминалось за дверью с ноги на ногу и не решалась войти в комнату. Илья откупорил бутылку сочным звуком и половину сразу разлил по бокалам. «Так вот, Юрий попросил своего аспиранта Миллера...» «Понятно», — протянул Матвей. Миллер корячился, а юрист дали Нобелевскую премию. «Здесь не важно, кто корячился, важно, кто придумал. Как именно надо корячиться?» «Почему тогда плантаторам-работорговцам не дают Нобелевские премии? Они тоже придумывают, как корячиться. Да и многим нашим ректорам перепало бы». «Короче, Юрий с Миллером взяли кварцевую колбу». «Колбу», — монотонно повторил Матвей. «Я когда-то, еще когда студентом был, хотел нарисовать натюрморт с колбой и назвать его «Зарождение жизни». «И как?» Нарисовал? Профессор не одобрил идею. Ему казалось, что натюрморт должен служить оттачиванию цветовой техники. На нем нужно учиться работать с цветом, а в колбе какой цвет? Так вот, Миллер замкнул в ней водный раствор. Ван Гог вон чуть ботаником не стал с этими натюрмортами, продолжал Матвей гнуть свою линию. «Ты меня слушаешь?» — обиделся Илья. «Конечно». «Замкнули раствор. На ключ надо полагать, что раствор не убежал». Илья проигнорировал выпад брата, продолжая рассказывать. «Тут нахи...» «Как это по-русски сказать-то?» «В общем, всяких простых веществ» карбонатов там, угольной кислоты, сероводородных солей, аммония. Он даже начал рисовать на валявшихся на столе чека химические формулы, видимо, механически, не вполне понимая, что Матвею они недоступны. А потом пропустили через раствор электрические разряды и оставили на пару месяцев. И представь себе, Миллер, сделав хроматографический анализ раствора, обнаружил в нем аминокислоты и нуклеиновые основания, которые, еще ко всему прочему, и соединялись по-всякому между собой. «Ну и что?» — разочарованно спросил Матвей, который ожидал услышать, что они обнаружили там выводок андатор. «То, что аминокислоты и нуклеиновые основания и есть жизнь, это и есть буквы, из которых можно сложить текст любой сложности». «Понимаешь, любой, даже нас с тобой, кроме времени, воды и нужной температуры, для этого ничего не нужно». «То есть в каком-то смысле все-таки вначале было слово, то есть текст?» — задумчиво переспросил Матвей. «Да». Помолчав какое-то время, удивленно согласился Илья. «Об этом я, кстати, не подумал». Здесь нет никаких кардинальных противоречий. Значит, спасать надо тексты. В каком-то смысле да. Смерть даже необходима. Она тот самый художник, который определяет, что оставить на холсте. Ведь холст невелик, вот тебе естественный отбор. Кто-то изображен на картине, кто-то нет. Я понял. Вдруг сказал Матвей, «Разливай, и я пойду». Он вытащил из кармана мобильный и чертыхнулся. Аккумулятор сел. «А я думаю, чего Ксюша не звонит? У тебя нет зарядного для айфона? Есть, конечно. Дать тебе?» Матвей подумал, потом, отказываясь, покачал головой. «Ладно, дома заряжу. Позвони с моего». «Не хочу», — сказал Матвей. Она будет переживать, подумает, почему он с чужого телефона звонит. Куда он свой дел, почему раньше не зарядил? Она такая. Я лучше поеду. Ты не хуже моего знаешь. Имел, так сказать, возможность ознакомиться. Повисла неловкая пауза. Ну, смотри. А то остался бы у меня ночевать. Не-не, даже не предлагай. И так уже полдевятого а мы уже нажрались. Эти два уже как-то слабо вязались между собой, но логика Матвея заботила мало. «Потому что вовремя начали», — сделал вывод Илья. «Наверное». «Надень-ка ты мою куртку, у тебя даже капюшона нет. Потом как-нибудь отдашь, работаешь теперь недалеко от моего дома. Будет лишний повод зайти». Матвей послушно натянул, подвернул рукава, длинноватые. На пороге он обернулся и процитировал. «Дев полуночных отвага и безумных звезд разбег, Да привяжется бродяга, вымогая на ночлег. Помнишь, откуда это?» Илья не помнил. «А ты говоришь, чальд, гарольд!» Рассмеялся Матвей и стал спускаться по лестнице. «Какой чай, Горольд крикнул вниз Илья. «Юри!» Донесся голос брата и звук хлопнувшей двери.